Но отчего все так-то? Разговор у них один, Николай Николаевич. Что на молодьбе, что на п а х о т и да и у свинарей, у подойщиц. Мало сработаем, грош, много, тоже грош. Так сгорено все дотла, лучше себя поберечь. Поймешь ли, Сила Ипатыч, неправильно мы оцениваем труд людей. Платим за количество сработанного, а качество? Не в том дело, Николай Николаевич. К чему мы придем, ежели начнем делить работу по качеству да по количеству? Нету качества, нет и работы. Вот как надо. Ведь ежели я склепал худое ведро, и оно течет, считай, что ведра нету, значит нет и работы. Наклепать наклепал, а что проку? н о что же надо, по-твоему? — Надо, по-моему, пристегнуть народишко к одному месту. Троицкий свертывал цигарку и слюнявил ее щербатую кромку к о н ч и к о м языка. Но жесткая бумага не намокала. Он спокойно высыпал махорку обратно в кесет и, благодушно слушая приказчика, принялся набивать трубку, которую достал из стола. Что бы ни сказал сила корытов, управляющий не выйдет из тихого душевного равновесия. потому что твердо верит в свою истину, и никакие корытовские доводы не покачнут его. Пусть выговорится, утро еще много. И Силой Паточ, поощряемый вниманием управляющего, решил, наконец, высказать свое заветное. Он быстро возбудился и, как всегда при крупном разговоре, побледнел, и глаза его вспыхнули зло. «Я знаю, вы не согласны со мной». Но, подумавши, нечто я не понимаю, что агроном огородов резонно делает, что не признает плевой работы. Такая работка и мне попрек. Я тоже так. Сделал плохо, переделай. И переделывай, б р а т и ц т о мой, без копейки, без грошика, на своих харчах. — Ну, и с п р а в и т а в другом месте хуже того сделают, — подковырнул Троицкий. «Верно, Николай Николаевич, ой, верно!» «Фу ты, жарко-то как натоплено!» Корытов снял свою стежную шинель и хотел повесить ее, но вспомнил, что вешалка на воротнике давно оторвана и положил ее на жесткий деревянный диванчик при входе. Сел на прежнее место, ладони по привычке подсунул п о д л я ж к и Плечи у него поднялись, и он приобрел хищную осанку. Вы не понимаете, что такое привязать, и спрашиваете. Тогда я скажу, это все просто. Надо урезать у них дворовое хозяйство и оставить каждому по коровке да по кабанчику, и все. Ведь до чего дошло? От свиней по деревне проходу не стало. А стадо хозяйское, оно в пять раз превзошло фермерское хозяйство. И скот, знаете, все сытый, крупный. От нашего же фермерского племени взят. Только наши все хереют да в о р о ж д а ю т с я а у них добреют, как на опаре. А спросите, чем кормится вся эта живность? Ведь пашни-то никто не имеет. Да правдами и неправдами тянут из фермерских запасов. Вернемся опять же к последним плохо вымолоченным кладем овса. Откуда они взялись? Хотели они того или не хотели, А соломка вышла уедная. Теперь ночами везут ее по дворам. Дорово и сытно. Там же сторож. Как его все забываю? Костя улыбочка. Да что этот Костя? Шкалик поднесут ему, Хоть и весь омет увези под его улыбку. Что тянут, Николай Николаевич, еще полбеды. Беда с у щ е в другом. У него по кладовкам да по г р е б а м годовые запасы солонины, масла, а картофель и овощ свой, и плевал он на наши фермерские работы. Ему на ферме заработанные деньги только и нужны на кабак. Ну, придет он, скажем, на жнитво или на покосе, опять же. Там машины, он около них пошабашит, отбудет поденщину, н а г а за ногу, И плати ему, он свое из горла вырвет. А силы свои приберегает для дома, где у него орава кабанов до да стада овечек с коровами. Потом пойдут грибы да ягоды. В самую страду все повально ударятся бить кедровые шишки. Все это утеснить надо. А я так располагаю. Нанялся на ферму, будь добр, живи фермерскими доходами.